Порядок утраты, часть 8. Харун. Я никому никогда не рассказывал всей правды. Я признался Амиру не в том, что влюблён в Джеймса, а в том, что носил в себе изъян и боялся, что он опозорит семью. Но почему? Спросил он меня, когда я признался ему в этом на следующий день после переписки в Фейсбуке. Телефонная линия потрескивала, разделяя нас на десять тысяч миль. «Я люблю не того человека», — ответил я. Он шумно вздохнул. «Горе. Если бы все это было так просто, как белая девушка». Саиф уже расчистил для меня эту дорожку. «Нет, хуже». Судя по последовавшей тишине, он пытался понять, что может быть хуже белой немусульманки, но не мог. Не девушку, наконец признался я. В трубке повисло молчание, но я услышал, как изменилось его дыхание. Он понял. В этот момент, пока мир не заговорил, меня не волновало, что он напуган. Я чувствовал лишь облегчение. Кто-то из семьи знал Не слабейте и не печальтесь, в то время как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими, спокойным голосом ответил он. Я давно не ходил в мечети, не читал Коран, но узнал цитату. Я сомневался, можно ли меня, настолько сбившегося с пути, считать верующим. Не волнуйся, кузен, продолжила Амир. Я помогу тебе. Поможешь? Я в это верю. Хочешь, вместе прочтём молитву из Тихара? Я давно уже не читал молитву из Тихара, как и любую другую, в которой мы просим руководства. «Давай», — согласился я. Мы вместе прочитали молитву, и мне тут же стало легче, лучше. Но той ночью я начал паниковать. «А если Амир расскажет родителям, что они сделают?» На следующий день он не вышел на связь, и я написал ему, умоляя никому не рассказывать. Он ответил, «Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его. Аллах доводит до конца свое дело. Он создает выход из положения. Я повторил это в главе. Выход из положения. А мир поможет мне найти выход из положения. Когда кузен снова позвонил через 2 дня, моё спокойствие покочнулось. Я представила, как он рассказывает правду халу, тот хале, а она ами. Ты рассказал родителям, спросил я его. Пока нет, только и маму. Он помог мне составить план. И какой? Ты мне доверишься? Я открыл тебе свой секрет. Ты мне доверишься? повторил он. Не имело значения, доверюсь ли я ему. Я уже открылся, у меня не было выбора. Да, прояви терпение, посоветовал он. Я помогу тебе, но ты должен мне доверять. Хорошо, ответил я. 2 дня спустя, когда я вернулся домой с занятий, родители ждали меня в гостиной, а с ними Абдулла и Халима. И в тот момент я увидел выход из положения. Ами плакала, чего и следовало ожидать. Я вздохнул и приготовился ко всему. Абу обнял меня, и на ту секунду я правда поверил, что они будут любить меня, несмотря ни на что. Я подумал, что Джеймс был прав. Любовь может победить всё. И что Амир тоже был прав. Аллах создал мне выход из положения. Мы разговаривали по телефону с Халу, сказал Абу. Я отстранился. Будь храбрым, твердил я себе. Будь храбрым. Мы так рады, воскликнула Ами, промакивая слёзы краем дупаты. Рады? Ами полгода плакала после того, как Саиф женился на лисе. То, что она разговаривала со мной, уже было чудом, но рада что-то не сходилось. Халу, рассказал, чего ты хочешь? продолжила Ами. Не знаю, почему ты держал это в секрете. Может, потому что ему, начала Халема, затем покачала головой и посмотрела на меня тяжёлым взглядом. "19", закончила она. "19", махнула руками Ами. "Мне было столько же, когда я вышла за вашего отца. И она споёт на нашей свадьбе", услышал я обещание Джеймса. Меня окутало некое чувство, тяжёлое и холодное, словно тело с головой заливало влажным цементом. «Я разговаривал с твоим дядей, и да, Харун молод, но это не обязательно произойдет прямо сейчас. А если и так, он вправе жить здесь, пока не окончит колледж», — сказал Абу. «И твой папа уже посмотрел рейс, и можешь отправиться, как только закончится семестр», — добавила Ами. «Но визу нужно делать уже сейчас». «Не понимаю, почему он не в состоянии найти девушку здесь, как нормальный человек», — вмешался Абдулла. Или почему он так торопится? добавила Халима, уставившись на меня. Он хочет сделать всё по старинке, ответила Ами и посмотрела на меня с такой гордостью. Он хочет найти невесту дома и привести её сюда, как сделал ваш отец. Он хороший мальчик. Халима фыркнула и измерила меня взглядом. Да, хороший мальчик, повторила она. О, не слушай её, сказала мне Ами. а потом они с Абу принялись обсуждать планы. Они как будто говорили на урду, я частично улавливал слова, но не смысл. Свидания, невесты, визы. Разум начал понимать, что происходит, но не сердце. Мое сердце всегда с трудом воспринимало реальность. «Знаю, ты сказал кузену, что хочешь сделать это как можно скорее», вновь обратилась ко мне Ами. Но нужно подождать и решить когда. Пройдёт свадьба здесь или там. Это зависит от семьи и временных рамок. Ами задумалась. И от девушки. Как он поймёт, какая девушка ему подходит? спросил Абдулла. Он поймёт, ответила Ами, улыбаясь. Ваш отец познакомил со тремя потенциальными невестами, а я не была самой красивой или богатой, но он выбрал меня. Он сказал, что понял, Как не унимался Абдулла. Абу почесал бороду. Это просто казалось правильным. Он посмотрел на Ами. Эй, я не прогадал. Я вспомнил тот день, когда познакомился с Джеймсом. Я тогда потерялся в кампусе, и он спросил, где мне надо быть. Моей первой мыслью было: мне надо быть здесь. Я понял. Точнее, думал, что понял. Абу сжал моё плечо. Рад, что ты обратился к узену. сказал он, но мог бы поговорить со мной, мог рассказать мне. Приоткрылось небольшое окно, мой последний шанс рассказать об у правду. Я знал, что не прямо его. Я же трус. Хотел удивить Ами, ответил я. И у тебя получилось. О, даже не представляешь, как мы с отцом рады, воодушевлённо подхватила она. Мне надо быть здесь. Уже нет Окно закрылось. Все выходы отрезаны.